Часть третья. Первая. И вспомнился вдруг совсем не к месту рассказ одного из придворных, который сетовал: "Одеть государя в новый костюм это целая история. Любит старые вещи, обношенные, простые, и на дух не переносит роскоши" потому и в Зимний дворец до сих пор не переехал, а пребывал в Ванечковом, где комнатки у него маленькие и скромные. В одной из них государь и принимал всегда Александра Васильевича, назначая для аудиенции всегда одно и то же время — в три часа пополудни. В простой поддевке широкими брюками, в высоких сапогах, огромный и кряжистый, он излучал благодушие, какое бывает только у сильных и уверенных в себе людей. Чаще всего у землепашцев и кузнецов. Всякий раз Александр Васильевич любовался на него, ощущая почти физически твердость, Которая чувствовалась в каждом несуетном движении и в каждом слове, весомом и твердом. И снова вспомнился, опять же, вроде бы не к месту, еще один рассказ все того же придворного. На официальном приеме «Австрийский посол» имел неосторожность самоуверенно заявить, что для урегулирования балканского вопроса вполне достаточно двух-трех дивизий. Государь его выслушал, взял со стола ложку, завязал ее узлом и предупредил. «Вот что я сделаю с вашими дивизиями». «Я прочитал ваш доклад, Александр Васильевич. Император положил перед собой тонкую папку и накрыл ее широкой ладонью. И у меня возник лишь один вопрос. Вы полагаете, что это отголосок Берлинской конференции?» В 1884 году в Берлине крупнейшие державы приняли акт Берлинской конференции. Согласно этому акту, страна, не способная освоить свои природные ресурсы, должна предоставить их другим, более развитым странам. Формально речь шла об Африке, на самом деле о России. «Совершенно верно, ваше императорское величество!» — не раздумывая, ответил Александр Васильевич. «Своего рода пробный камешек. Желают из-под тяжка кинуть в русский огород и посмотреть, что из этого получится. Черную метку хотят послать». «Даю вам, Александр Васильевич, все полномочия в этом деле» и всяческую мою поддержку. Если возникнут затруднения, сообщите. Как он у вас там именуется? Коршун? Вот и пусть их в задницу клюнет, да покрепче. Я на вас надеюсь, Александр Васильевич. Приложу все силы, ваше императорское величество, и надеюсь в ближайшем времени доложить об успешном завершении этого дела. Уж постарайтесь, так постарайтесь, чтобы отбить у них охоту, а края сибирские скоро ближе станут, благодаря железной дороге. Посмотрим мы ее». Государь помолчал, задумавшись, и продолжил. По тюремному ведомству докладывали недавно. Наши каторжные, если в чистую в карты проиграются, свой кулак на стол ставят. Как бы слово дают, что возвернут долги. Россия, слава богу, страна не бедная. И есть что на кон выставить. Но я им, господам любезным, вот что поставлю. И крепкий, увесистый, по-мужицки грозный кулак Божию поспешествующую милостью Александра Третьего, Императора и самодержца Всероссийского, Московского, Киевского, новгородского царя казанского царя астраханского царя польского царя сибирского царя херсониса таврического царя грузинского великого князя финляндского и прочая и прочая и прочее увесисто грохнул о столешницу Даже тоненькая папка с докладом Александра Васильевича взлетела и распахнулась. Сам Александр Васильевич почтительно встал и поклонился. Короткая аудиенция была закончена. И главное, что он желал услышать от государя, было сказано.